Глава 24 Прогулка закончилась, когда совсем стемнело. Они так и не сказали друг другу ни слова. На прощание лорд Ворон поцеловал Радмиле руку, и они разошлись в разные стороны. Он во дворец, она за ворота. Оба думали о своем и о том удивительном единодушии, которое связало их в заснеженном саду. Третий этап отбора назначили через несколько дней после второго. Король припомнил традицию обучать дворян семи высоким искусствам, и невестам было предложено доказать свою любовь в стихосложении, пении, танцах, составлении букетов, сервировке стола, выборе одеяния и, наконец, в приготовлении единственного блюда. Леди Кормек дочь рыцаря, сразу отказалась от участия. «Моим пением можно пугать ворон, Ваше Величество. Я не умею читать стихи и музицировать, а учитель изящной словесности падал в обморок при виде моих виршей. Лучше я вернусь к родителям, выйду замуж за простого рыцаря и буду следить за кухаркой и горничной, вспоминая вас в своих молитвах». Дагобер остался доволен столь пылкой речью и в кратчайший срок нашел для юной леди супруга из приближенных дворян. Свадьбу играть не стали. Быстрое венчание в дворцовой часовне, выдача приданного с королевского склада и новоиспеченная супруга вместе с мужем отбыла в его скромное поместье. Король даже не удивился тому, что и эта леди не пожелала стать придворной дамой. Невесты с малых лет, знающие изнанку дворцовой жизни, верно оценивали свои шансы стать значимыми фигурами, поэтому предпочитали просторные дальние поместья тесным комнаткам в служебном крыле. Остальные дамы не стали щадить глаза и уши его величества и придворных. Первым был устроен поэтический вечер. После пятой оды с бездарными рифмами "Любовь и кровь" некоторые записные острики начали спорить на количество повторов «О мой король, я твоя королева» и «Прославимся в веках». Лорды постарше безмятежно похрапывали, прислонившись к стене или статуе. Леди с важным видом обмахивались пахалами. Во-первых, было душно, а во-вторых, веер отлично скрывал гримасы и усмешки. Музыкальный вечер прошел несколько лучше. Фальшивое пение нескольких невест неплохо заглушал королевский квартет. Слащавые баллады и томные романсы сменяли друг друга. Дагобер сцеживал зевки в кулак и думал о том, что сегодня опять не получится увидеть Радмилу. Музыкальный вечер по традиции начался перед ужином. Затем будет трапеза в обществе придворных и невест, беседы в гостиной, танцы. К тому времени, как королю будет прилично отправиться в опочивальню, дочь капитана Тулана будет видеть седьмой сон. Тут лорду Ворону представились черные локоны, раскинутые на подушке, тени ресниц на тонкой белой коже, и он едва сдержался от тяжкого вздоха. Пришлось упорно рассматривать носки своих сапог и быстро-быстро вспоминать финансовый отчет с конюшни В тюках овса и сена нет ничего интересного. Зато в королевских конюшнях недавно появилась кобыла-трехлетка. Вороная с блестящей черной гривой и влажными карими глазами. Они отлично смотрелись бы рядом. Нетерпеливая кика и порывистая рада. Поймав себя на этих мыслях, король все-таки вздохнул, вызвав оживление в рядах невест. Юные леди гадали, чем же вызвано такое сильное проявление чувств. Пришлось монарху собраться и досидеть концерт с нейтрально-благожелательной миной. И только в уединении своей спальни Дагобер сбросил помпезный камзол, расшитый золотыми нитями, стряхнул с пальцев персни, разворошил тщательно уложенную прическу и распахнул окно. Радмила, конечно, уже спит, но... Миг, и на подоконнике сидит крупный ворон в глянцевых черных перьях. Птица нервно потопталась, оставляя царапины на безупречно гладком дереве. Потом распахнула крылья и вылетела в парк. Старшей дочери капитана Тулана не спалось. После прогулки с лордом Вороном она отложила неудачный артефакт и занялась учебой. Магистр Альфредус, если и удивлялся такому рвению, вида не подавал. Показывал новые плетения, рассказывал байки из своей молодости, учил новым приемам ювелирного дела. Когда голова отказывалась принимать очередную порцию знаний, Радмила бралась за домашние дела, пекла пироги, полировала мебель воском, что-нибудь шила под разговоры отца и сестры. Иногда девушке казалось, что жизнь вошла в ровную колею, по которой будет катиться много лет. А потом она вспоминала мужчину, его горячую ладонь в тонкой перчатке, его ауру и где-то в груди сладко билось сердце. Если же воспоминания о прогулке настигали ночью, пиши пропало, сон убегал. Вот и теперь она встала, накинула тяжелый плащ с капюшоном поверх ночной сорочки и, стараясь не беспокоить сестры, выскользнула из комнаты. Черная лестница, пара дверей и холодный воздух, пахнущий дымом и снегом. Радмила вышла на задний двор, постояла на крыльце, ежась от порывов ветра, и уже собиралась возвращаться в дом, когда над головой раздалось. Кра! К ее ногам скатился комок черных перьев, ударился о ледяную дорожку и обернулся полуодетым мужчиной. Он передернул плечами, покрытыми только белой рубашкой, встал, стряхивая снег, потом повернулся и заметил Раду. «Прошу прощения, леди Тулан». Спонтанный оборот. Девушка отмерла, узнав внезапного гостя. Что такое спонтанный оборот, она прекрасно знала. Этим часто страдали подростки и полукровки. Если волчьей крови было меньше половины, человек мог и не знать о своем родстве с лесом, а потом обернуться, защищая свою жизнь. Или наоборот. Сменить ипостась, ощутив, скажем, запах молока или травы, просто мысленно вернувшись в детство. Взрослые оборотни контролировали себя почти безупречно, но и у них случались промашки. Что же заставило лорда внезапно обернуться? «Добрый вечер, лорд Ворон. Что привело вас сюда в такой поздний час?» – вежливо спросила девушка. «Думал, вы уже спите», – честно ответил Дагобер. «Хотел поближе рассмотреть вашу защиту и не удержался». «Она самая обычная», – пожала плечами Радмила. «Не скажите». Горячо возразил мужчина, поеживаясь. «Таких тонких переходов от одного слоя к другому я и не встречал». «Приятно знать, что вам понравилось мое творчество». Девушка вспомнила, что спустилась вниз в одних домашних туфлях, и Мороз уже начал покусывать ее лодыжки. «Однако мне пора спать. Доброй ночи, лорд Ворон». «Доброй ночи, леди Тулан». Еще раз передернув плечами, мужчина на глазах покрылся перьями и взлетел заставив обережные нити тихонько запеть. Рада движением руки успокоило плетение и зевнула. Ей невероятно захотелось спать. Спонтанный оборот спутал королю планы по изучению оберегов, зато подарил короткую встречу с грезой его снов. Дагобер отчаянно радовался этой минуте и тут же бронил себя за глупые надежды. У него есть невеста. Будущая великая королева. Конечно, никто не посмеет возразить королю, если он пожелает завести любовницу. Даже королева закроет глаза, опасаясь потерять расположение мужа и привилегий. Однако сделать любовницей дочь-оборотня значит разрушить и без того хрупкие отношения с заповедным лесом. Оскорбить капитана собственной охраны. Унизить женщину, в глазах которой хочется видеть только радость и смех. Поэтому на рассвете король приказал секретарю объявить следующий этап отбора. Бал с танцевальным выступлением невест. Каждая приготовила танец, а поскольку занимались они с малых лет, то и посмотреть на это было приятно. И еще две девушки выбрали замужество. Королевский астролог наблюдал за выступлением, сидя на низенькой табуреточке у ног короля. Когда леди Блаунд и леди Корквилл испросили королевской милости, старик хмыкнул и, толкнув плечом колено до Дагобера, прошептал королю прямо в ухо с помощью магии. «Невест все меньше, мой король. Ты бы знал, как меня это радует!» Тем же способом прямо в ухо ответил монарх. Бал закончился, невест осталось 17. Король и рад был бы ускорить отбор, но политические дела потребовали его внимания за пределами королевства. Молодой сосед не сунулся к болотникам, зато умудрился оскорбить королеву другого государства, а потом призвал старших товарищей и соседей на помощь, уверяя, что разгневанная леди в короне позавтракает его печенью, а на обед потребует ливер его соседей. Дагобер и Элидар, скрипя зубами, отправились с визитом к королеве Тифании спасать печень Фриданта и собственные кишки. Воинственная королева была важной политической фигурой и легко сыграла на нервах юного короля. В результате монархи проторчали в нетроке больше двух месяцев. Сначала они долго добирались до дальней соседки верхом и на лодках, затем пытались помирить ее и слишком резвого монарха, наговорившего глупостей. А уж потом гуляли на свадьбе Фриданта и дочери Тифании принцессы Лорейлы, расхлебывая собственный дипломатический успех. От участия в торжестве отговориться не удалось. Фридант попросил Дагобера быть посаженным отцом. Так что шуточек про его собственную свадьбу и невест папенька наслушался предостаточно. Возвращался в свою страну король, если не злым, то порядком раздраженным. Сколько времени потерял? Нет, конечно, и договоры полезные заключил, и связи наладил. Но в стране уже сев идет, а пока до столицы доберется, глядишь, ягоды собирать начнут». Ворча и ерзая в седле, Дагобер только сам себе ночью тайно мог признаться, что раздражает его недолгая поездка, неразбитые дороги и даже неленивые чиновники на окраинах королевства, щедро берущие мзду. Он переживает от того, что очень давно не видел родмилу. Только ее портрет, магически уменьшенный и спрятанный в медальон, чуть-чуть скрашивал его одинокие ночи. А ведь королева Тифания ему сразу намекнула. Все, что происходит в ее дворце, остается тайной для окружающих. Даже представила нескольких дам, шепотом обозвав их вертихвостками. Но Дагобер остался равнодушен к их прелестям. Помнится, отговорился верностью невестам а немолодая уже правительница умудренно покачала головой. «Если ранено сердце, не радует ни красота, ни молодость, ни ум. Будьте моим гостем, Ваше Величество. Давайте просто выпьем вина и послушаем музыку». С того часа королева ненавязчиво приглашала соседа к своему трону, помогая избегать мужских вечеринок и шумных застолий с избытком веселых женщин и вина а на прощание подарила красивый браслет из двух золотых полос с прозрачными бесцветными камнями. «Не знаю, какой цвет глаз и цвет волос у вашей возлюбленной, ваше величество, поэтому дарю Алиноры. Они подстроятся под красоту владелицы и будут защищать ее от дурного глаза, резкого слова и проклятий. Благодарю вас, ваше величество». Дагобер поцеловал руку Тифании, спрятал подарок в поясной карман и вскочил на коня. И Лидар догнал его и спросил, «Чего эта старая ведьма от тебя хотела?» «Побойся, светлых!» Со смехом отозвался Дагобер. «Королева Тифания – прекрасная женщина и твоя ровесница, если не ошибаюсь». «Потому и говорю, что старая», продолжал свое бурчание король. «Как же она ловко мальчишку женила! Тот даже пискнуть не посмел. Вот если бы у тебя тридцать невест во дворце не сидело, и тебе бы дочку свою подсунула «Неужто и тебе пыталась?» – усмехнулся король-ворон. «Нет, староват я», – пыхнул щеками Элидар. «Постой, постой! Так ты сам к ее величеству подкатить пытался!» Дагобер расхохотался. Он-то думал, что почтенная Матрона оберегает его нравственность от мужских компаний, а она сама избегала общества короля-соседа. «Ну, пытался», – признался все же Элидар. «А что такого?» бабенка сочная вдовеет лет десять уже я к ней совсем пиитетом а она а что она заинтересовался дагобер к жене меня послала буркнул король да еще ежей в спину нафттыкала мол не ценю сокровища которого имею ну ты и так погулял неплохо примирительно сказал король ворон вспомнив что его давний приятель действительно женат имеет детей но не отказывает себе в удовольствиях. «Не напоминай!» Иллидар скривил лицо. «Уж не знаю, чего мне эта ведьма подлила, но я только вином спасался. Ни одной местной красотки подол не задрал». «Как так?» Уже искренне изумился Дагобер. Он сам видел, что возле стола сиятельных гостей постоянно крутились вертихвостки с соблазнительными улыбками. «А вот так!» гневно цыкнул старший товарищ. «Только соберусь притиснуть девчонку посочнее, так и падает все». «Ух, и правда ведьма!» – признал король ворон. Выходит, ему повезло, и чувство крадия защитили его от проделок королевы Тифании?»